Глава 3. Интермеццо II. Деда, а расскажи, как ты во время войны два самолёта сбил? Ну, не совсем сбил. А, скажем так, не дозаправил. Одна очень большая и очень гордая птица, орёл, любила летать в поднебесье и не любила никому уступать дорогу. Так, выпьем же за эту непутевую лепёшку на борту самолёта Ил-86. Валяться в больнице Джину надоело ещё в первую неделю. Время от времени заходил проведать Игорь Васильев, и они на смеси английского и русского обсуждали, как упрочить конструкцию их стрекозы, чтобы при установке на неё новых немецких роторных двигателей Этот самый двигатель не улетел отдельно от самого вертолёта. Ещё вечерами, когда поток посетителей к мистеру президенту Иссекал Минга стучал в дверь и по уже сложившейся традиции приносил собственноручно сваренный кофе. Русские и казахи хорошие парни, и Джин рад, что приехал сюда, но кофе они готовить не умеют. Даже не так. Они и не пытаются его готовить. В тех редких местах, где можно выпить чашечку кофе, а это всего пару ресторанов и кафе в довольно большом городе, так вот, там просто в котел с кипятком засыпают молотый сотню лет назад кофе и бухают без меры прямо туда сахар. Варварство. Получается через чур сладкий, чуть горьковатый компот с легким привкусом кофе. И вообще нет запаха, так еще и пьют из стеклянных стаканов вдвойне варварство. Его друг и наставник мистер Бенсон кофе не пил, врачи запретили. Немолод великий магистр ордена воздухоплавателей. Однако немолотых и не обжаренных зерен Джину достал, причем через самого мистера президента. Джин вспомнил, как варила кофе соседка, миссис Уилсон. Попробовал, обжарил, размолол на изготовленной у них в мастерской ручной мельнице, купил в магазине пакетик гвоздики и перц с горошком, тоже размолол, смешал по порциям соседке и в самодельной опять-таки турке сварил на подложке из промытого речного песка. Это уже в Пицбурге у араба Джо в кафешке подсмотрел. Вот кто, дока кофейных дел. Теперь вышло то, что нужно, и аромат, и горчинка. Так вот, э, попав в больницу, Джин на третий день уговорил Игоря Васильевича принести ему все нужные приспособления и ингредиенты, и вечером во дворике стал заваривать себе кофе. Соскучился. Высочи посмотреть страшные парни из KGB понюхали и попросили дать попробовать. Стали плеваться. Хорошо хоть не в самого джина. Разве же это кофе? Горки и сладости нет. Фу, гадость. Хрен вы там в Америке живёте. Сахар у вас, видать, дефицит. Махнул рукой их главный, менеджер Миша. Ушли. Джин попивал, сидя на скамейке вторую чашку и наслаждался видом красного огромного солнца, прячущегося за горы среди редких окрашенных в розовый цвет облаков. Когда мейджор кашинул у него за спиной, Минга чуть сам не закашился, поперхнулся от неожиданности. Как этот почти с него габаритами парень двигается так тихо! Джин, там Петр Миронович узнал от меня, что ты кофе сварил, попросил и ему сделать чашечку. Мистро, ой, нет, товарищу президенту кофе понравился. Теперь они рано утром и вот так вечерком пили по чашечке и разговаривали. Однако всему приходит конец. Мистро Тишкива отправили лечиться домой, а Джина по его просьбе тоже вскоре выписали из больницы. Они с мастером Бенценом жили в одном доме, сделанном грузскими на окраине города из выточенных на токарном станке больших брёвен. Целые терема, как говорит Игорь Васильевич. Тоже первое время на костылях вокруг дома ходил, потом с палочкой, а вскоре и без неё. Мало ли травм он получал за свою карьеру футболиста. Всех и не сосчитать, и все заживали почти без последствий. Как на собаке, Старики говорили, что болят костик не погоде. Так нет почти не погоды в Алмаде. Хорошая погода, замечательный город. Сегодня день был хороший и плохой сразу. Они с мистером Бенсоном уезжали из Алматы. Новым местным их обитания будет город Павлодар. Это далеко на север. Там будут выпускать вертолеты по проекту Игоря Васильевича для нужд местных колхозов и лесничих. а также и для полицейских. Кого уж они там в воздухе будут ловить? Это хорошая новость. Но вот то, что Джину придётся уехать из Алматы и своего деревянного дома его расстраивало. А ещё он будет далеко от их Нигретянского колхоза. И так-то нечасто видится, а теперь и вовсе. Сотни и сотни миль Решили они с мистером Бенсоном на прощание полетать над тем местом, где сель сошёл. Сели в машину шишигу и отправились. Привезли, сгрузили вертолёт и стал Джин запускать его. А двигатель фырчит и не заводится. Покопались, почистили свечи. Нет, чихает и всё. Уже плюнули и решили грузить его назад в машину, но неугомонный изобретатель ещё что-то подкрутил и Чихнув ещё пару раз для приличия, двигатель затарахтел на низких оборотах. Мин го надел парашют, пристегнулся и взмыл вверх. Сделав круг над тем местом, где сель снёс прибрежные деревья и домик президента Тишкова, он решил подняться повыше и рассмотреть Алмату. Начал заходить по широкой дуге. Вот уже почти вся столица Казахстана видна. Ещё чуть выше. Сильнейший удар выбросил Джина Минга из кресла пилота, разорвав ремни и оглушив самого бывшего футболиста. Интернет 103. Поймали крутые бизнесмены. Отвезли его на озеро и окунают с головой в прорубь. Доллары есть? Нет. Марки есть? Нет. Ну хоть рубли есть. Слушать, мужики, вылить дать фонарик или подольше под водой подержите. Ни фига не видно. Шафик Чокинович Чокин, член ЦК Коммунистической партии Казахской ССР, отвечающий за гидроэнергетику и бывший президент Академии наук Казахской ССР, в этот день поехал на Верхнеалматинскую ГЭС, также именуемую Озёрная. Селе, что унёс почти две сотни жизней и чуть не угробил первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахской ССР Петра Чишкова и его семью, прошёл чуть севернее и каскада ГЭС, что снабжают электроэнергией столицу Казахстана, не затронул. Тем не менее, на заседании ЦК по инициативе Маленкова было принято решение о внеочередной тщательной проверке всех водохранилищ и плотин, соответственно. Эта ГЭС является главной станцией каскада, осуществляет водозабор из большого Алматинского озера, обеспечивая работу всех остальных ступеней. Самая мощная ГЭС каскада и самая высоконапорная станция республики была введена в эксплуатацию в 1953 году. Тут установили закупленные по настоянию самого академика Келдыша три агрегата итальянской фирмы Ансальдо Сан-Джорджио, которые и работают без малейших сбоев до настоящего времени. На мывную плотину высотой 12 м, созданную на естественной плотине завального происхождения, проектировали как раз в то время под руководством академика Чокина. Сейчас, чуть севернее столицы, на реке Или строится огромное по сравнению с этими малышками Капчагайская ГЭС, также спроектированная под руководством Чокина. Да вообще, вся гидроэнергетика Казахстана, можно сказать, его детище, и даже строительство более чем 400-километрового канала от Иртыша до Карганды Тоже велось по его проектам. Однако вот уже три года, как из-за борьбы кланов, в которые естественно победили кунаевцы, Шафик Чокинович был вынужден написать заявление по собственному желанию с поста президента Академии наук Казахской ССР. Обидно! Не старый ведь еще и мог бы много пользы принести. На днях он заехал домой к Петру Тишкихову и рассказал ему о своём проекте по переброске вод сибирских рек в Казахстан. Ведь по существу, канал Иртыш-Караганда и является первым кусочком этого проекта, без которого Арал погибнет за считанные годы. Расскажите, а что это за история со снятием вас с поста президента? Нахмурился Тишков. В начале апреля 1967 года меня вызвали на заседание бюро ЦК Коммунистической партии Казахстана для обсуждения моей деятельности. Заседание проходило при закрытых дверях. Руководил им Кунаев. Почему-то протокольные записи не проводились. Члены бюро ЦК сидели, как в рот воды набрали. Только второй секретарь ЦК партии Титов Председавмена Бисебаева и председатель Верховного совета Нясбеков в итоге предложили мне подать заявление об освобождении от должности президента Академии наук. Я наотрез отказался сделать это. И против ветра плеваться глупо. Давайте-ка мы ещё раз вернёмся к тому заседанию. Основные фигуранты живы-здоровы. Я с ними побеседую поодиночке и узнаю, откуда, куда, что тут вливается и куда вытекает. А вы пока, Шафик Чукинович, обследуйте самым тщательным образом все гидросооружения, как и решили с Маленковым. Хватит уже людей убивать. Не война ведь. Вот и приехал сегодня академик на эту станцию на берегу большого Алматинского озера. Даже дорога сюда и то кусочек счастья. Вспоминаешь молодость, любуешься вековыми елями и заснеженными вершинами гор. Зимой озеро полностью замерзает. И тогда вообще выглядит фантастически. Сейчас, в середине лета, тоже прекрасно. Сверху кажется серым, но стоит спуститься к самой воде, и видишь, как сверкает солнце в прозрачной глубине, переливаясь всеми оттенками синего и зелёного. Шафик Чакинович стоял рядом с плотиной и любовался горами, вдыхал свежий пьянящий воздух. Когда послышался все нарастающий вой, сначала он даже не обратил внимания. Шумела вода в газ. Это непонятная нотка и не выбивалась из общего фона. Потом вой стал громче, и это точно был по стороне звук. Чокин покрутил головой. Звук шел со стороны Алматы, вернее, почти оттуда, чуть восточнее. А потом он увидел это: большой самолет резко снижаясь. летел, да можно даже сказать, падал прямо на него. Академик даже испугаться не успел. Огромная металлическая птица вдруг ещё сильнее клюнула носом, подняла облако брызг, погнав к берегу большую волну. Скользнула десятка 3 м по глади озера и стала разваливаясь погружаться. И минуты не прошло, а сбитая птица уже исчезала, сомкнувшись над ней водой. И только разбегавшиеся во все стороны метровые волны напоминали об аварии. Волна докатилась до берега и обдала наблюдавшего всё это с открытым ртом академика. Сбила с ног, покатило по камням, но тут же отхлынула. Шафик Чайкинович не стал дожидаться второй волны. Бросился прочь от берега, но догнала проклятая, опять сбила его с ног. Теперь уже на больше сил не хватило. Опять подскочив, Чокин еще успел проделать десяток метров, когда его догнала третья волна. Ах, у этой уже совсем мало силенок осталось, только до щиколотки дошла и отступила. Были потом и четвертая и пятая, но эти едино ног оставшегося академика не добрались. Долго, пару минут стоял Шафик Чокинович на берегу озера и приходил в себя. К нему подбежали люди. стали чего-то кричать, ощупывать его, а он стоял и лениво отмахиваясь, смотрел на воду. Сердце защемило. Что-то подсказывало пожилому человеку, что случившаяся вот сейчас беда это и не беда вовсе, а лишь маленькое донавение той беды. Не случилось. Хвала Аллаху, есть он там или нет.